Глава десятая. Танька. Внимал в немом благоговенье. Михаил Лермонтов. Жизнь отдельно взятого паразита не имеет оправдания. Другое дело, если паразиты сплотились в социумы «ты» неотъемлемая его часть. Тут, хочешь не хочешь, возникают такие высокие понятия, как «преданность», «верность», Жизнь обретает видимость, смысл и даже вред, наносимый тому, на чем вы всем скопом паразитируете, оборачивается священной обязанностью, ибо творится во имя общего блага. В чем смысл жизни? Чтобы Родина жила. А в чем смысл жизни Родины? Вот с этого-то вопроса, как правило, и начинается распад всего святого. Поэтому нормальный чертик, стоит ему расторгнуть связь с народом и разувериться в общем мнении, долго не протянет либо сиганет в бездну, либо перепрыгнет на чужое тело, а то и вовсе такое учинит, чему и слово-то не подберешь. Жизнь не имела смысла. Нужно было, конечно, внять совету Морпиона и попытаться от большого отчаяния постичь, почему она его не имеет, но опять-таки смысл, смысл. Соломинка, за которую из последних селенок цеплялся крема, звалась иначе. «Красота». Нежно-розовое сияние безупречного ногтя. Вот ради чего еще стоило жить на этом жестоком и нелепом свете. Именно поэтому Кремай перешагнул с Димки на Таньку, внутренне готовый к неприятию, унижению, ругани. И, будьте уверены, огреб все полной мерой. Ох и натерпелся поначалу! Грозили оборвать хвостик, сломить рожки, повернуть копытца расколом назад, сбросить в бездну. Выручила, представьте, искренность. Местный Крема, ранее требовавший применительно к беглецу самых жестоких мер, был настолько тронут его признанием в любви к Танькиным ногтям, что отмяк и оттаял. Кроме того, изгой просил так немного, позволить полюбоваться хоть и издали. Прониклись. Позволили. Чувствовалось, что мнение здешнего маникюра, не соврал, выходит Эдеор, решало все. Как скажет, так оно и будет. Теперь и на телесный счастливец целыми днями сидел на корточках в районе кисти, и с мохнатой его мордашки не сходила улыбка умиления. Венец творения, ноготь! И какая в конце концов разница, кто именно создал подобное совершенство природа или разум? Странный это был мир, Танька, странный и чарующий. Даже аура тут казалась иной, душистая, чуть приторная, стоило вдохнуть поглубже, как возникало легкое головокружение. Хотя головенка вполне могла закружиться и от одного взгляда на то, что происходило вокруг. Крема, впрочем, пришельца никто уже не звал Кремой или маникюром, Митькой звали. Думал ли он когда-нибудь, что однажды станет теской родного тела? Гордиться, впрочем, не стоило. Кличка была скорее пренебрежительной. Дмитрий Неуструев считался здесь едва ли не символом мирового зла, поэтому такие слова, как «митька», «митек», «димка» прилагались в основном к буйным и неуравновешенным личностям. На третий день приблудному была оказана милость, разрешили подсесть поближе. Местные Крема, хрупкий лупоглазый чертик, розовато-рыжей масти, а другой тут и не водилась, молча работать не мог и нуждался в слушателе. «Прихожу вчера к Фтхауэ», излагал он, шлифуя ноготь. «А там что-то с чем-то! Представляешь, это дура!» Странно было слышать, как бесполое существо говорит о себе и о своих коллегах в женском роде. Хотя, если вдуматься, мужской род применительно к чертикам тоже нелепость. Но не скажешь же, в самом деле, «я пришло, я сделало!» Наверное, кто к чему привык. «Все в слезах, представляешь!» «Я ей говорю, чего ревешь? Подумаешь, трагедия. Ну, прихватили стенку пупка. Что теперь? Хвостиком удавиться?» Митька плохо представлял, о чем идет речь, и слушал в полушка. Чем внимательнее присматривался он к сноровистым движениям хрупких, изящных лапок, опушенных, розовато-рыжей шорсткой, тем больше недоумевал. «Вроде приемы те же самые». Кое-что у него даже лучше получалось. Да, видимо, не в приемах суть, не в умении. Все эти оглаживания и протирания не более чем ритуал, даже если совершающий его думает иначе. Весь вопрос в том, на каком теле угораздило тебя появиться на свет. Если на танке будь счастлив. Если же на Динке не обессудь. Родина. Родина там, где ногтей не грызут. «Ты служишь меня вообще?» «Я говорю, как морпион поживает». «Или он на кого-нибудь еще перебрался?» «Морпион?» «Нет, не перебрался. Так поживает себе». «Мерзкий тип!» — брезгливо скривив губенки, сказала рыжая крема. «Ничего святого!» Внезапно вскочила, топнула копытцем, воздела растопыренные коготки. «Ну вот!» — плаксиво вскричала она. «Кромка отслоилась. А все ты со своим морпионом пошел на место!» Сторонний наблюдатель беспрекословно отступил на запястье, споткнувшись по дороге об охватывающей основную фалангу массивной обручи, минуемой кольцом. Выходки рыжеватой коллеги давно уже не удивляли пришельца. Вообще странный тут обитал народ, нравные, порывистый. Грозились так, что с непривычки отрыбь брала, но угроз в исполнении, если не возражать, никогда не приводили. А Митька и не возражал ни разу. Что произойдет дальше, было известно заранее. Оставшись без собеседника, рыжая крема заскучала. — Ну и чего ты там торчишь? — раздраженно осведомилась она. — Значит, я ей говорю. Спохватилась, говорю. Когда пупок дырявили, ты где была? Рядом? Вот тогда и надо было рыдать. Серенький метек, легкая прозелень, в шорстке исчезла уже на второй день. Осторожно переступив через кольцо, в молчании вернулся на безымянный и присел рядышком с ногтем. Отслоившаяся кромка, представлявшая собой продолговатый скол неживой материи, лежала совсем рядом, и Митька ее подобрал. «Ах, какие мы, говорю, нервные! Подумай, только стенку пупка прихватили! Так там еще и складку на животе прихватили! Орехи не рыдает! За обеда не рыдает, одна ты рыдаешь! Ну, давай я еще рыдать начну!» Митька рассматривал скол. «Может, как-нибудь приладить можно?» — подал он робкий голосок. «Выбрось!» — велела рыжая крема. — Все равно завтра в парикмахерскую. — Куда? — ужаснулся Митек. Бывают, конечно, трудновыговариваемые имена. Менингес Строев. Фтхауэ. Это Рафаопе Аброн. Эстенис Ух Епиптоэ. Но па рик ма Митек одолел это слово только с третьего раза. Не иначе. Центр Вселенной. Способности различать тот свет, не выходя за пределы ауры, бродяга-межтелесник и на танке не утратил. Насколько он мог судить, парикмахерская состояла из череды кубических пространств, в каждом из которых имелось шаровое скопление высоких синих лампочек. Ничего синего в них, понятно, не сквозило, но рассказано, что лампочка синяя, значит синяя. Пока левая рука, по слухам, отмакала в некой таинственной ванночке, с правой происходило такое, что и в головенку не взбредет, даже в самые неблагоприятные дни. Кстати, о неблагоприятных днях. Погода на Таньке держалась удивительно мягкая и ровная. Четвертые сутки и ни одного штормового предупреждения. Итак, правая ладонь опиралась на огромную плоскую твердь. Видимо, тот самый стол, о котором рассказывал Марпион. Пальцы были чуть приподняты, причем средний находился в чужих руках. Одна из них придерживала крайнюю фалангу, другая орудовала так называемыми «щипчиками». Операция считалась жизненно важной, поэтому чужака, чтобы не мешал, выдворили аж на предплечье. Вытянув шиенку, приподнявшись на переднюю кромочку копытцев, Митька, затаив дыхание, смотрел издалека на творящееся диво. «Так вот, как это делается!» На его глазенках была отодвинута, а затем и срезана кутикула, обретал идеальную форму внешний край ногтя, один инструмент в чужой руке сменялся другим, щипчики, пилочки, ничего себе щипчики, ничего себе пилочки! Некоторые из них превышали длиною ладонь. Тело пребывало в неподвижности, однако рабочей суеты хватало с лихвой. Подобного оврала Митька не видел с тех пор, как он, только-только вылезший из чертоматки, сразу угодил в самое пекло боя. — Расслабить все мышцы! Расслабить! — яростно командовала рыжая крема. — тринеу Чумичка, скажи им, они что там на запястье совсем сдвинулись? Возникало ощущение, будто приказы поступают не от мозга к ногтям, а напротив, от ногтей к мозгу. Так оно, возможно, и было. «Девки, вы че? Сужай сосуды, сужай! Куда еще сужать? Вообще перекрыть? Вообще перекрой!» Впрочем, доставалось и самой Креме. Обе команды чужих рук тоже не безмолвствовали. «Дама, дама, пальчик зафиксируй, кошелка, порежем же!» И действительно вскоре порезали. Истошные крики, грянувшие с обеих сторон, оглушили настолько, что Митёк заробел и на всякий случай спрятался внизу, прицепившись к непривычно узкой ладони. Под ней было темновато и тесно, рожки почти касались тверди, столом, зато безопасно. Так он, во всяком случае, думал в тот момент. «А нефиг было пальцами дергать!» — визгливо доносилось сверху. «Говорили же, зафиксируй!» Раз уж оказался в уединении, стоило кое о чем поразмыслить. То, что красота — результат технологического процесса, бродяга знал и раньше, когда еще звался Кремой. Но зачем вообще, чертики? Зачем суматоха? В Взвизги, имитация бурной деятельности. Будь у него достаточно селенок или власти, разогнал бы сейчас весь этот балаган, и копытца на холодец, ничего бы не изменилось. Точно так же величаво сходились бы тела, одно бы из них протягивало другому руку через стол, а другое брало бы со стола щипчики и творило совершенство. Главное, вслух не словечко, особенно здесь. Но как это трудно! Как трудно, истине было тесно внутри, истина рвалась наружу. И приключилась с Митькой озарение. Привиделась ему необитаемая Танька. Насколько хватает глазенок, стелится окрест нежный, бело-розовый эпителий. Сияют ногти, и никого вокруг, никого. «Конечно, если всякие чужаки под копытцами путаются!» Митька мигом выпал из мечтаний и насторожил ушко. Кажется, местная Тренео, весьма опасная особа, то притерно то вульгарно-крикливая, вознамерилась свалить ответственность за нечаянный порез на безответного приживала. Просто наглость с ее стороны, как всегда. Когда щипчики просекли кожицу до крови, серенький приемыш находился на предплечье. Все это видели. «Да, никто не спорит», — перебирал копытцами, норовя подступить поближе, однако даже и запястья не достиг. «Как он мог, — спрашивается, — навредить работе пальцев?» «Какие чужаки, какие чужаки, дорогая подруга?» «Такие! Ишь, пригрела! Язычок ей не с кем почесать!» «Да где он? Ну, покажи!» «А нету! Спрятался!» «И что? А раз спрятался, значит, вину за собой чует!» Услышав такое, Митька немедленно вылез на тыльную сторону ладони. — Мешать не хотел, — очумел озираясь, просипел он. — Ну и вот. Рыжая крема была вне себя. Глазенки чуть искорками не сыпали. — Ты что меня подставляешь? Поссорить хочешь со всеми? Митька стоял, потупившись. Все это было чертовски несправедливо, но он начнешь оправдываться, станет хуже. «Никогда у нас порезов не было! Еще и до крови!» Митька переступил с копытца на копытца и покорно вздохнул. Насчет того, что раньше не было порезов, — вранье. Собственными ушками вчера слышал, как ответственное. За кровоснабжение жаловалось, будто сосуды расположены на редкость неудачно. Слишком близко к коже. Чуть тронешь щипчиками — и готово дело. «Приютили его! Пригрели! А он...» До каких, спрашивается пор, мне тебя покрывать!» предварительная выволочка происходила на опустевшем запястье прочему персоналу рыжая крема приказала отступить за локоть где они сейчас и толпились кто злорадствуя кто сочувствуя причем знала же знала дурная эта примета чужака принять еще и самца вот выставим тебя куда беспомощно спросил митек рыжая крема запнулась моргнула а и впрямь куда